Страница сорок «Приехавший в небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отец мой застал нас в крестьянской избе. Господского дома в этой деревне не было. Я спал на лавке под окном. Окно затворялось плохо, снег, пробиваясь в щель, заносил часть скамьи и лежал, не таявший на оконнице». Все были в большом смущении, особенно моя мать. За несколько дней до приезда моего отца утром старосты несколько дворовых с поспешностью взошли в избу, где она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтобы она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски. Она только поняла, что речь шла о Павле Ивановиче, Она не знала, что думать, ей приходило в голову, что его убили, или что его хотят убить, а потом и ее. Она взяла меня на руки и, не живая, ни мертвая, дрожа всем телом, пошла за старостой. Голохвастов занимал другую избу. Они взошли туда, старик лежал действительно мертвый возле стола, за которым хотел бриться, Громовой удар паралича мгновенно прекратил его жизнь. Можно себе представить положение моей матери. Ей было тогда 17 лет. Среди этих полудиких людей с бородами, одетых в нагольные тулупы, говорящих на совершенно незнакомом языке, в небольшой закоптелой избе, и все это в ноябре месяце страшной зимы 1812 года. Ее единственная опора был Голохвастов. Она дни и ночи плакала после его смерти. А дикие эти жалели ее от всей души, со всем радушием, со всей простотой своей. И староста посылал несколько раз сына в город за изюмом, пряниками, яблоками и баранками для нее. Страница 45 Лет через 15. Староста еще был жив и иногда приезжал в Москву, седой как лунь и плешивый. Моя мать угощала его обыкновенно чаем и поминала с ним зиму 1812 года, как она его боялась и, как они, не понимая друг друга, хлопотали о похоронах Павла Ивановича. Старик все еще называл мою мать, как тогда, Юлиза Ивановна, вместо Луиза, и рассказывал, как я вовсе не боялся его бороды и охотно ходил к нему на руки. Из Ярославской губернии мы переехали в Тверскую и, наконец, через год перебрались в Москву. В ту пору воротился из Швеции брат моего отца бывший посланником в Вестфалии, и потом ездивший зачем-то к Бернадоту. Он поселился в одном доме с нами. Я еще как сквозь сон помню следы пожара, оставшиеся до начала двадцатых годов, большие обгорелые дома без рам, без крыш, обвалившиеся стены, пустыри, огороженные заборами,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 Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их. Это было действительно самое блестящее время петербургского периода. Сознание и силы давало новую жизнь. Дела и заботы, казалось, были отложены на завтра, на будни. Теперь хотелось попировать на радостях победы. Тут я еще больше наслушался о войне, чем от Веры Артамоновны. Я очень любил рассказы графа Милорадовича. Он говорил с чрезвычайной живостью, с резкой мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной. Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк. Но исключительное чувство национальности никогда до добра не доводит. Меня надовело до следующего. Между прочими, у нас бывал граф Кенсона, французский эмигрант и генерал-лейтенант русской службы. Отчаянный роялист, он участвовал на знаменитом празднике, на котором королевские опричники топтали народную кокарду и где Мария Антуанетта пила на погибель революции. Роялист от французского Рои Король, приверженец королевской власти. Граф Кенсуна, худой, стройный, высокий и седой старик, был тип учтивости и изящных манер. В Париже его ждало перство. Он уже ездил поздравлять Людовика XVIII с местом и возвратился в Россию для продажи имения. Перство звание Пера титул высшего дворянства во Франции. Надобно было на мою беду, чтоб вежливейший из генералов всех русских армий стал при мне говорить о войне. Да ведь вы стал бы сражались против нас, спросил я его принаивно. Нет, мой милый, нет, я был в русской армии. «Как», — сказал я, — «вы, французы, были в нашей армии? Этого не может быть!» Отец мой строго взглянул на меня и замял разговор. Граф геройски поправил дело. Он сказал, обращаясь к моему отцу, что ему нравятся такие патриотические чувства. Отцу моему они не понравились, и он задал мне после его отъезда страшную гонку. Страница 47. Вот что значит говорить о чертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять. Граф из верности своему королю служил нашему императору. Действительно я этого не понимал. Отец мой провел лет 12 за границей. Брат его еще дольше. Они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер, без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устраивалась от того ли, что они не умели сладить, от того ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками. Хозяйство было общее и менее неразделенное. Огромная дворня заселяла нижний этаж. Все условия беспорядка, стало быть, были налицо. За мной ходили две нянюшки, одна русская и одна немка, Вера Артамоновна и мадам Прово. Они были очень добрые женщины. Но мне было скучно смотреть, как они целый день вяжут чулок и пикируются между собой. А потому, при всяком удобном случае, я убегал наполовину сенатора, бывшего посланника, к моему единственному приятелю, к его коммердинеру Коло. Пикироваться, обмениваться колкими замечаниями. Добрее, кротче, мягче я мало встречал людей. Совершенно одинокий в России, разлученный со своими, всеми, плохо говоривший по-русски, он имел женскую привязанность ко мне. Я часы целые проводил в его комнате, докучал ему, притеснял его, шалил. Он все выносил с добродушной улыбкой, вырезывал мне всякие чудеса из картонной бумаги, точил разные безделицы из дерева. Зато ведь как же я его и любил! По вечерам он приносил ко мне наверх из библиотеки книги с картинками — «Путешествие Гмелина и Паласа» и еще толстую книгу «Свет в лицах», которая мне до того нравилась, что я ее смотрел до тех пор, что даже кожаный переплет не вынес. Коло часа по два показывал мне одни и те же изображения, повторяя те же объяснения в тысячный раз. Перед днем моего рождения и моих именин Кало запирался в своей комнате, откуда были слышны разные звуки молотка и других инструментов. Часто быстрыми шагами проходил он по коридору, всякий раз запирая на ключ свою дверь. То с кастрюлькой для клея, то с какими-то завернутыми в бумагу вещами. Можно себе представить, как мне хотелось знать, что он готовит. Я посылал дворовых мальчиков выведать, но коло держал ухо востро. Мы как-то открыли на лестнице небольшое отверстие, падавшее прямо в его комнату. Но и оно нам не помогло. Видна была верхняя часть окна и портрет Фридриха II с огромным носом и с огромной звездой и с видом исхудалого коршуна. Дня за два шум переставал. Комната была отворена, все в ней было по-старому, кое-где валялись только обрезки золотой цветной бумаги. Я краснел с недаемой любопытством, но коло с натянуто серьезным видом не касался щекотливого предмета. Страница 48 «В мучениях доживал я до торжественного дня». Пять часов утра я уже просыпался и думал о приготовлениях коло. Часов восемь являлся он сам в белом галстуке, в белом жилете, в синем фраке и с пустыми руками. Когда же это кончится? Не испортил ли он? И время шло, и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексеевны Голохвастовой уже приходил, с завязанной в салфетке богатой игрушкой, и сенатор уже приносил какие-нибудь чудеса, но беспокойное ожидание сюрприза мутило радость. Вдруг, как-нибудь невзначай, после обеда или после чая, нянюшка говорила мне, «Сойдите на минуточку вниз, вас спрашивает один человечек». «Вот оно!» — думал я, — И опускался, скользя на руках по поручням лестнице. Двери в залу отворяются шумом, играет музыка, транспарант с моим вензелем горит, дворовые мальчики, одетые турками, подают мне конфеты, потом кукольные комедии или комнатный фейерверк. Колов поту, суетится, все сам приводит в движение, И не меньше меня в восторге. Какие же подарки могли стать рядом с таким праздником? Я же никогда не любил вещей. Бугор собственности и стяжания не был у меня развит ни в каком возрасте. Усталь от неизвестности множество свечек, фольги и запах пороха. Не доставало, может, одного — товарища, но я все ребячество провел в одиночестве и стало не был избалован с этой стороны. Кроме меня у моего отца был другой сын, лет на десять старше меня. Я его всегда любил, но товарищем он мне не мог быть. Лет с 12 и до 13 он провел под ножом хирургов. После ряда истязаний, вынесенных с чрезвычайным мужеством, превратив целое существование в одну перемежающуюся операцию, доктора объявили его болезнь неизлечимой. Здоровье было разрушено. Обстоятельства и нрав способствовали окончательно сломать его жизнь. «Страницы, в которых я говорю о его уединенном печальном существовании, выпущенном мной. Я их не хочу печатать без его согласия». Примечание Герцена. «У моего отца был еще брат, старший обоих, с которым он и сенатор находились в открытом разрыве. Несмотря на то, они имением управляли вместе». То есть разоряли его сообща. Беспорядок тройного управления при ссоре был вопиющий. Два брата делали все наперекор старшему, а он им. Старостые крестьяне теряли голову. Один требует подвод, другой сена, третий дров. Каждый распоряжается, каждый посылает своих поверенных. Старший брат назначает старосту, меньший сменяет его через месяц, придравшись к какому-нибудь вздору, и назначает другого, которого старший брат не признает.